Глава 6: Раннее утро было влажным и туманным, сероватая дымка окутывала горизонт. Я сидела на сложенном пледе на ступенях у центрального входа в резиденцию, держа в руках закрытую основательно потрепанную книгу. Это была какая-то феноменальная и громкая новинка в яркой обложке, которую я заметила на полках книжного магазина на цокольном этаже в 14. -м. Казалось, так давно это случилось. Словно целая вечность прошла, успела схлопнуться и взорваться из точки небытия вновь. Я так и не открывала этой книги, но она успела пройтись по рукам каждого горгоновца. Пролистнула страницы, наполненные разными метками. Помню, что попросила военных отмечать места, которые им больше всего понравятся. Тогда мне показалось это забавной возможностью узнать горгоновцев лучше, найти общий язык, Но я не думала, что они в заправду решат что-то помечать. Каково же было мое удивление, когда Михаил, читавший книгу последним, отдал мне изрядно потолстевший томик. Страницы наполнились карандашными подчеркиваниями, выделениями, рукописными заметками, рисунками, сухоцветы, листы, обрывки карт, кусок бумаги, вырванный то ли из приказа, то ли из путевого блокнота. Яркая лента с витиеватыми узорами — все это служило закладками для разных читателей. Листы пахли порохом, машинным маслом, духами с жасмином, антисептиком, табаком и хорошим виски. На первом форзаце Сара нарисовала мой стилизованный портрет. На шее и оголенных плечах изобразила замысловатое украшение в виде змеи а внизу красовалось написанное льюисовским наклоненным влево угловатым почерком. Чертовски упертая. дерешься до последнего. Оставайся такой же, Шайер. Мне уже и дело не было до причудливого, порой чрезмерно пафосного, порой ребячески наивного текста автора. Хотелось копаться в заметках горгоновцев, рассматривать книгу как предмет искусства и посчитать, сколько «змеек» и «змееголовых дев» появилась среди страниц. Воющая тоска сдавливала дыхание. Душа моя рвалась уехать. Сердце не могло расстаться с горгоной. Мысли привлекла высокая фигура, двигающаяся в мою сторону. Я нахмурилась, бессознательно выпрямляясь и кладя книгу рядом, чтобы освободить руки. Мужчина лет тридцати, волосы темные, немного вьющиеся, чуть выше плеч. Грубая щетина, густые брови. Походка уверенная, вальяжная, может, даже немного ленивая. «Утро доброе», — он отсалютовал мне, останавливаясь напротив. Даже с этого расстояния я могла различить серо-карие глаза, насмешливый взгляд и небольшой красноватый шрам в правом уголке губ. Нос мужчины был проколот. На тыльных сторонах ладоней виднелись небольшие темные татуировки. Удивительное дело, так давно хотел познакомиться с тобой лично, да все как-то не приходилось. С учетом того, что территория резиденции не особо большая, действительно удивительно. Впрочем, не менее удивительно желание познакомиться со мной лично. Мужчина играючи улыбнулся. Так я говорю еще о временах до резиденции. Тогда и желание вполне объяснимо. Я напряглась, но виду не подала, хмыкнула, вздергивая брови и одаривая мужчину оценивающим взглядом. Занятно, хотя теперь и вовсе стало непонятно, как твое имя, «Люций Артори. И пока я судорожно с какой-то бешеной скоростью перебирала имена и лица в памяти, понимая, что вижу этого человека и слышу это имя впервые названный Люций, лишь посмеялся. Мне будет даже неприятно, если ты откуда-то вспомнишь мое имя, Штефани. Не нужно произносить это таким тоном, будто мое имя какая-то невообразимая тайна. Горгоновцам ведь уже кости каждый человек в резиденции перемыл. О, кстати, хотел спросить тебя об этом. Когда скандальный оппозиционный журналист Успел стать частью элитарного военного подразделения непосредственно трем подчиняющегося. Сердце мое дрогнуло, падая вниз, но я не то хмыкнула, не то посмеялась, качнув головой. В душе не имею, о чем и о ком ты говоришь. Неужели во всем свете существует единственное Штефани? Вынуждена тебя разочаровать. Штефани Шайер, не пудри мне мозги. Пять месяцев назад. Ты подготовила и пыталась опубликовать материал на одного очень влиятельного таможенного барона западных земель. И если помнишь, для тебя и твоих прихвостней это закончилось почти плачевно. Суд, может, вы и выиграли, и за решетку не попали. Уж не знаю, какие силы стояли за твоей спиной и откуда у вас взялся тот адвокат. Но со жнецами, думаю, встреча все равно стала запоминающейся. «Я знаю тебя в лицо». Я продолжала улыбаться, хотя колени мои почти дрожали. Не столько от внезапных слов, сколько от воспоминаний тех четырех суток, которые мы с Сэмом и Эндрю провели в сырых казематах жнецов до момента, пока нас не забрали с подписью на бумаге, которой еще на тот момент жнецы не имели права противиться. «Не думай, что я сейчас собрался ворошить прошлое». Время много прошло, да и обстоятельства значительно переменились. Просто удивительно складывается жизнь. Предположим, что слова правдивы. Как, работая на Западе, оказался здесь? Какую роль играл в рассказанной увлекательной истории? Мужчина перемялся с ноги на ногу, провел языком по верхней губе. Ну, тогда я еще работал на того самого барона. Отчасти телохранителем, отчасти правозащитником, отчасти консультантом и отчасти наемником. Перебила люция я, разглядев наконец на его руке один из рисунков волчья голова, с вонзенным в раскрытую пасть копьем. Пазл собрался. Бронзовые волки. Ну, конечно. Да, слышала о таких, как ты. Дай угадаю. Потом кто-то заплатил сумму побольше, и хозяину раба сменился. Лицо Артория немного перекосило. Он сжал зубы, но через секунду вновь облизнул губы, принимая вид почти ленивый и спокойный. «Я вырос в очень обеспеченной семье на востоке государства и с детства привык к комфортной и роскошной жизни. Так что деньги определенно стали религией моей жизни». Однако они не всегда играют решающую роль. А что играет? Слава, признание, реноме увенчанного лаврами и золотом — почти девиз Мануила Грина. Сказала скорее для себя, скорее в шутку, но внезапная догадка выбила землю из-под ног. Так вот кто стал следующим хозяином, поэтому и место жительства сменилось. Люций сделал шаг в мою сторону но в ту же секунду я подскочила на ноги, выуживая пистолет и снимая его с предохранителя. Артори замер, приподняв руки. «Стой, стой, стой!» Он чуть склонил голову, заводя ногу назад. «Давай сразу поясним, чтобы у меня не возникло в дальнейшем проблем с твоим командиром. Ваша ведь долбанутая компания не прекратит разнюхивать прошедшие в резиденции события? Хочу сказать сразу». Ни к смерти Эммануила, ни к исчезновениям я никакого дела не имею. Получил деньги, хотел свалить из 13-16-8-28, но тут северная зараза, трупы и прочая херота. Пришлось возвращаться в резиденцию, но здесь уже Грина прикончили, и я выбрал отсиживаться молча, ни лицом, ни жопой, ни светить. Меня его люди не знали, я его людей не знал, и хочу, чтобы мое спокойное здесь пребывание «Продолжилась. Почему бы тебе не обсудить это напрямую со сбортом? К чему посредники?» Мужчина помешкал. «Мы в похожей ситуации, Штефани. У тебя новая роль, у меня новая. Оба понимаем, что ворошить прошлое иногда абсолютно не в наших интересах. Да и мне искренне любопытно познакомиться с тобой лично». С одной стороны, объективно осознавала, что спорить с Люцием о том, кем являюсь, бессмысленно. С другой, вступать в подобную игру, да еще и по навязываемым правилам, тоже не хотелось. За минуту в моей голове пронеслось такое количество мыслей и возможных развязок ситуации, что возникло ощущение, будто бы в черепной коробке гудел высокоскоростный процессор мощнейшего компьютера. Я тяжело выпрямилась, опуская пистолет. Знаешь ли, о горгоновцах всегда придумывают истории. Я не буду против еще одной. Скользкие двусмысленные слова. Ни ложь, ни правда. Но могу сказать одно точно. Осторожнее с предположениями. Между ложью и истиной всегда тонкая грань. Узнать, что таит в себе большую опасность, практически невозможно. А твои слова об исчезновениях, о грине... Может, и здесь лишь игра в правду. Я пожала плечами. Доверие нужно заслужить. Поговорил бы ты со Сбортом напрямую. Я бы не хотел лишний раз привлекать к себе внимание. На удивление сдержанно ответил Люций. Особенно сейчас. А тебе и не будет нужно. Образ тени одинаково выгоден и тебе, и нам. Мужчина напряженно думал, не спуская с меня глаз. Внутри клокотало волнение, но снаружи я разыграла не то зверское спокойствие Роберта, не то пренебрежительное терпение Криса. Ну, как минимум, это обещает быть увлекательным. Артори развел руками. Кто знает, сколько нам осталось. Нельзя прожить это время скучно. Тогда идем к сборту. Прямо сейчас. Я подняла книгу, кинула плед Люцию, чтобы донес и, круто развернувшись, двинулась к Роберту. Люций покорно следовал за мной. Меня прошиб холодный пот, но внутри я чувствовала знакомое приятное торжество. Как скучала по этому чувству. Ситуация, начавшаяся совсем не в мою пользу, была круто перевернута и вывернута сетями наружу. В липкой паутине оказался сам паук, застегнутый врасплох, из-за чрезмерного самомнения. Незаметно прошло еще дней пять. Последний летний месяц медленно подходил к концу, и я с ужасом осознавала, как быстро летело время, как много дней прошло с момента, когда мир для нас перевернулся. Полтора месяца кануло в пучины страха, отрицания и ожидания чего-то еще более страшного и неотвратимого. Почти каждое утро в первые секунды пробуждения мне чудилось произошедшее сном, а вне состояния полудремы возникало ощущение бесконечности происходящего. Казалось, что все идет так, как должно идти. Мерещилось, что всегда все было так, и жили мы именно так, в нескончаемых бегах, тренировках, рефлексии и болезненном состоянии безизвестности. Старалась не смотреть в окна, старалась не замечать темного силуэта выжженного города, выходя на улицу, держалась всегда во внутреннем дворе, сторонясь открытых пространств. Знала, что мертвецы все чаще появляются поблизости и избегала вероятности увидеть их. Может, я уже и смирилась с произошедшим, насколько это было возможно, но бередить душу лишний раз не хотелось. Льюис учил меня наносить удары холодным оружием, если вдруг с зараженными столкнуться все-таки придется, а огнестрела не будет. Еще больше обучал поведению в столкновениях с живыми. К тому же Кристофер всегда повторял, что патроны конечны. И когда порох закончится, на его смену придет сталь. Продолжались наши тренировки рукопашного боя. Я старалась работать, работала на износ, и если сначала Горгоновец был доволен таким рвением, то вскоре начал ворчать, что нужно давать отдых себе и своему организму. Чтобы не слушать лишний раз фырчание Льюиса, я старалась выкроить время и позаниматься без чужих глаз, самостоятельно оттачивая приобретенные навыки. Роберт одобрял. Он прямо сказал и мне, и Крису, Пусть лучше больше тренируется, чем активнее влезает в неприятности. Слухи о контрабанде стремительно расползлись по резиденции, обрастая новыми сплетнями и домыслами. Буквально за три дня каждая живая душа прониклась в эту байку, и ни разу не было такого, чтобы за обеденным столом никто не поднял этой темы. Все гадали, кто же повинен в гибели Иммануила. Замешаны ли его люди в дальнейших исчезновениях, которые, к слову, с момента появления Гаргоны в резиденции прекратились? Грин был недоволен. Ему не нравилось, какой диссонанс внесли горгоновцы в мирно текущую в резиденции жизнь. Он, видимо, полагал, что появление в этих стенах военных лишь блокирует новые людские пропажи, что люди в форме станут добровольными стражниками и телохранителями, символами привычного мироустройства. Глупец. За время, проведенное с Горгоной, я поняла, что они, скорее бунтари, упрямо преданные лишь собственной идеологии». Позиции Джона вторила Эмми. Об этом проповедовал с видом напомаженного индюка Николай за своим столом. Над этим посмеивались горгоновцы и откровенно ухахатывались Норман с Крисом. Роберт же постоянно напоминал о важности обеспечения безопасности. Ругался за распределение дежурств, сетовал о режиме, говорил о том, что нельзя допускать, чтобы люди беспрепятственно и безотчетно могли покидать территорию и возвращаться. И многие прислушивались. Были организованы полноценные дежурства, дозорные поднимались на крышу здания, ночью и днем у Роберта везде появились глаза и уши, К нему стали обращаться за советом, ему стали докладывать о странностях и тревогах. Я и сама любила прийти к нему в кабинет, забираться на диван и заниматься своими делами, читать, делать заметки или зарисовки, повторять теорию, пока сборт был загружен собственной работой. Порой он и сам давал мне мини-лекции, иногда рассказывал горгоновские байки. Временами мы вместе стояли склонившись над бумагами и картами, и изучали их совместно. Иной раз Роберт начинал меня проверять, как хорошо я ориентируюсь, что знаю, придумывал вопросы и ситуации, предлагал мне найти ответы и решения. Вообще, Сборд невероятным образом чувствовал горгоновцев. Он точно знал, кому было нужно отдохнуть, кого сильнее загрузить работой, когда нужно было сказать доброе слово и слова поддержки — А когда отвесить хлестки под затыльник и разразиться ругательствами? Да, в принципе, и для многих резидентов отеческая фигура Роберта стала синонимом надежды. Мы со сбортом приглядывали краем глаза за Люцией. Не то чтобы Артурий стал нашим агентом, но ему магическим образом удавалось остаться незаметным. Он слушал, о чем толкуют люди в другом корпусе, иногда мог проскочить на совет, чтобы узнать о новостях и проблемах, затем докладывал Роберту, и был вынужден рассказывать мне. Об этом маленьком соглашении, как и было условлено, знали лишь мы втроем. Со временем стало ясно, что и сам Люций вдруг загорелся своеобразной шпионской игрой. Роберт тогда лишь пожал плечами. «Он хороший манипулятор, Штефани». Это сразу видно. На удивление, Сэм стал больше контактировать с горгоновцами. И я была благодарна ему за это. Мы все еще очень напряженно выстраивали собственное общение, но, наконец, смогли разговаривать друг с другом. Почти как прежде. Хотя сам Дорт предпочитал нашей «змеиной» компании «Общество прочих выживших». Он сдружился с программистом компьютерных игр Эриком. С супружеской парой бывших студентов ей был вполне доволен. Даже почти перестал порываться уехать. Ключевое слово «почти». Но это уже нюансы. Что касается горгоновцев, то и они стали чуть более доверительно относиться к обитателям резиденции. Контакт постепенно налаживался, чему всячески способствовали старший Бинар и Виктория. Вообще, больше всего горгоновцы нравились именно детям, готовым чуть ли не по пятам бегать за военными. И хотя обычно все с удовольствием принимали компанию малышни, зачастую вся детская любовь обрушивалась на Сару, которая, однако, всегда находила с ними общий язык, придумывала разные игры и на ходу сочиняла сказочные истории. Становилось холоднее. Конец лета словно обратился в глубокую осень. Листва опадала с деревьев, небо почти постоянно окутано тучами. Промозглое утро и вечер, холодная ночь, сыро, пасмурно и зябко. Было около одиннадцати часов вечера. После вечерней тренировки, несмотря на физическую нагрузку, я все равно ужасно замерзла. Теперь стояла в душе под горячей водой, не в силах согреться. Меня пошатывало из стороны в сторону от сильного сердцебиения. Окинула взглядом свои руки. На предплечьях виднелись небольшие синяки от тренировок. Костяшки на правой руке я умудрилась стесать. Небольшие ранки уже покрылись плотной корочкой. Когда Сэм увидел, промолчал, но в его глазах мелькнуло столько негодования и неодобрения, что в первую секунду я сама потупилась. Сама с ужасом потом рассматривала кожу на руках. Но сейчас это чувство миновало. Я смотрела на ссадина, как на что-то само собой разумеющееся. И, признать откровенно, до ужаса гордилась собой. Вода сбегала по моему лицу, стекала по телу, уходила в слив. На завтрашний день запланирован выезд в город. Даниэль, Виктория, Джон, Эрик, а вместе с ними Стэн, Стивен и я. Для отработки полученных навыков, как выразился Сборд. Льюису эта идея не нравилась. Он попросился было тоже пойти, хотя бы ради того, чтобы присмотреть за мной, но Роберт присек эту инициативу красноречивым взглядом. Страшно и волнительно перед завтрашним днем. Но я не паниковала. Это требовало расточительства энергии, и рациональная моя часть — Задушила набегающие эмоции хладнокровным спокойствием. Словно приказ сознания и программирования состояния. Выключила воду. Переоделась, выходя из душной кабины. У раковин стоял Льюис, аккуратно подбревающий себе бородку. Его футболка висела рядом с полотенцем. Пока я вытирала волосы, то бесцеремонно рассматривала витиеватые линии татуировки мужчины, что переходили с левой стороны шеи на плечо, ключицу, широкую напряженную спину. Много элементов. Отдельные образы и абстракции, такие же витиеватые узоры, плелись по его правому предплечью и локтю. Льюис глянул на меня через зеркало, ополаскивая лезвие. Знаешь, никогда не думал, что стану грушей для отработки ударов. С легкой иронией отметил он. «Я уже почти весь синяками покрылся». «Какая жалость!» — в таком же тоне ответила. Губы Льюиса расплылись в самодовольной ухмылке, но затем горгоновец тяжело выдохнул, оборачиваясь и комкая в руках полотенца. На руках у мужчины к вечеру проступили жилы от напряжения. «Держись рядом с горгоновцами завтра». А если что-то пойдет не по плану, думай о своей жизни. Выпрямилась, откидывая волосы назад. Думаешь, я не справлюсь? Крис сощурился. Этого я не говорил. Я про то, что выезд не вылаз, как ближайшей бензоколонке за топливом штеф. Вы в город выйдете. Я был там, и там паршиво, очень паршиво. Ты уже говорил и рассказывал. И нравоучения тоже уже читал. Пожала плечами. Сделай, что в моих силах. Надеюсь, вернусь. Да какого чёрта, Шайер? Скривился мужчина. Надеюсь, вернусь. Давай без грёбаного драматизма. Я не прошу тебя представлять завтрашний день как схватку со смертью. Я прошу быть осторожной, не делать глупостей и стрелять, если это будет нужно. Так вроде одно и то же описал. Разве нет? Крис нахмурился, скрещивая руки на груди. Я натянула уголок губ в полуулыбке. Ладно, брось. Я поняла. Знаю. Не переживай. Пошли отдыхать, я жутко устала. Крис перехватил свою футболку. Вместе с Льюисом направилась к двери. Мужчина пропустил меня вперед. Мы вышли в темный тихий коридор. Если вдруг придется кем рисковать, можете отдать эту почетную роль Стену. — проговорил Льюис, и по голосу его я чувствовала, что этот хитрый чертяка улыбается. «Абсолютно не сомневалась, что ты это скажешь». Гаргоновец тихонько посмеялся. Выезд был назначен на восемь часов. Я проснулась около шести. Норман еще дрых после ночного дежурства, развалившись на кровати по диагонали. Я постаралась растолкать его, напомнить о тренировке, Но мужчина, не просыпаясь, лишь отмахнулся, укутываясь с головой в плед. Оделась, прошмыгнула из комнаты, почему-то и не думалась о возможности пропустить тренировку. Ночью снились какие-то кровавые и тревожно-динамичные сны, и физическая нагрузка воспринималась как прекрасное лекарство от беспокойных мыслей. В коридорах стояла привычная звенящая тишина. Секунду помедлила, осматриваясь, и почему-то решила выйти не через черный ход во двор, а через парадный портал. Скорым шагом миновала пару закрытых дверей, свернула налево, глазам открывался большой красивый холл. Даже в запустении, в легком хаосе, это место выглядело чарующе эстетично и красиво. Конечно, огромные окна в такую пасмурную погоду не очень-то помогали осветить помещение Но игра теней и размытых световых пятен завораживала. Сложно было не остановиться здесь, поднимая голову к высоким потолкам, в сотый раз осматривая парадную лестницу на второй этаж. Переливы от жемчужно-желтого до голубо-зеленого, искрящийся хрусталь-люстр и причудливые барельефы в этом запустении приобретали абсолютно иной вид, И чувство истерического восторга граничило с гнетущей паникой выдохнула сильнее кутаясь в куртку льюиса она была куда теплее моей кожаной, а на улице с утра обещала быть достаточно холодно с усилием распахнула тяжелые двери, представляя себя прорывающейся на совет при монархии и вышла из здания поеживаясь. Куртка горгоновца была мне, мягко говоря, великовата. Она вся пропахла горьким табаком и терпким кофе. Если закрыть глаза, образ Льюиса сразу материализовывался рядом. Перешла на легкий бег, украдкой глянув на темный город. Признаков грядущего рассвета не чувствовалось. Весь мир был укутан в полупрозрачный шлейф мрака. Ладони вспотели от одной лишь мысли, что придется выехать из резиденции. Я спряталась здесь, точно в клетке, оградившись от мира и происходящей в нем реальности. Погруженная в свои мысли и не заметила, как выполнила утреннюю норму. Начал моросить мелкий-мелкий дождь, почти водная пыль. Я подняла лицо к небу. Беги, не беги от реальности, а она была здесь. Тяжело дыша, медленно вернулась все к тому же главному входу окинула взглядом массивные колонны спешно входя внутрь здания услышала эхо приглушенных голосов горгоновцы уже поднялись я сначала провожу а потом сменю михаиля еле различала хриплый после пробуждения голос криса и все-таки роберт послал бы ты лучше меня не расслышала слов с борта но потому как крис выругался поняла что командир отказал «Да хер знает, мне уже не впервой. Я не особо доверяю вашим прекрасным компаньонам. Да и в компетенции Стена сомневаюсь». «Я могу тебе научно-популярно объяснить, на какой детородный орган тебе следует пойти». Зло прошипел Таран в ответ. Раздался смешок с борта. «Во-первых, я такой же зачищик, как и ты. Во-вторых, если за свою шайер трясешься, так и говори. А то выходит, что в моей компетенции...» Ты сомневаешься, а в умениях и полезности журналистки — нисколько. У Шайер яйца железобетоннее твоих. Доброго всем утра. Были бы, — проговорил Льюис на выдохе, глядя на меня. Роберт и Стэн почти синхронно обернулись, в то время как Крис окинул меня внимательным взглядом, скрещивая руки на груди. «Штеф, какого хера? Ты стащила мою куртку?» Правильное было бы сказать, одолжила. Я наивно пожала плечами, спешно проходя мимо горгоновцев. Стэн потупил взгляд. С борт стоял искренне, улыбаясь. «Давай, Штефани, собирайся. Послушай инструктаж Стивена, он курирует вылазку», — спокойно проговорил командир. Я довольно кивнула, обменявшись с Крисом взглядом, и направилась к Стивену. Мои губы расплылись в улыбке, которую не могла сдержать. Сборы и инструктаж, скорые и чёткие. Сэм ещё спал, я зашла к нему в комнату, тихо дотронулась губами до его макушки. На сердце волнительно, да и, признать честно, действительно страшно. Вероятность того, что я могла не вернуться, никуда не пропадала. Мое обучение у горгоновцев не делало меня ни всесильной, ни тем более бессмертной внимательно посмотрела в лицо мирно спящего друга, будто стараясь запомнить его в мельчайших подробностях. Горгоновцы сверялись по часам. Стивен с Робертом уславливались о включениях связи. Полусонная Сара спешно допивала крепкий чай, Стэн перетягивал лямки на рюкзаке. Норман направился за второй частью группы выезда, с борт оглянулся на меня, прерывая Стивена поднятой рукой. «Штеф, сходи к Крису! «Он выдаст тебе кабуру», — проговорил он. «Ты ведь не собираешься держать пистолет в рюкзаке, верно?» Я шмыгнула носом. Откровенно говоря, это и хотелось сделать. Для меня грядущая вылазка оставалась все такой же далекой и неосуществимой. И приходилось перманентно держать в голове, что сейчас потребуется полная моя осторожность и использование всех полученных умений. С тяжелым сердцем вошла в наш кабинет. Кристофер сидел на кровати, заполняя запасной магазин патронами. Мужчина поднял на меня глаза. Я уже отрегулировал кобуру под твой пистолет. Не успела задать вопрос, как Льюис сразу добавил. Под тихий. Смотри, здесь есть подсумок под запасной магазин. Мужчина взял черную кобуру в руки, показывая мне небольшой отсек. Голос Горгоновца тихий и вдумчивый. Да ужаса тихий. Я вполне различала полутона интонации Криса, Я от этой становилась не по себе. Я заправил тебе запас. Итого девять и девять патронов. Льюис вновь посмотрел на меня. «Всегда считай». Я коротко кивнула. Военный ловко поднялся с кровати, подходя ко мне. «Ладно. Хорошо». Он секунду помедлил. «Сама наденешь или помочь?» «Это сложно?» «Тугое крепление, чтобы пистолет не потеряла». Пожал к плечами Крис. Даже не пошутил про то, как я посеяла пистолет в лесу. Сосредоточен чрезмерно. «Надевай ремень. Крепить я помогу». «Проверим, чтобы тебе удобно было». В темноте комнаты заправляла плотный ремень в шлейку брюк. Несколько сериалистично. Льюис присел передо мной на корточке, прикрепляя к ремню ремешок кобуры. Крепление застегивалось с усилием, зато было сразу видно, что потерять пистолет теперь станет возможно только при очень большом стремлении. «Ногу чуть вбок», — проговорил горгоновец. Кобура крепилась к бедру двумя широкими плотными ремешками. Льюис ловко обвил их вокруг моей ноги. Поочередно раздалось два щелчка не туго попробуй пройтись должно быть комфортно все отлично ответила сделав пару шагов взад вперед присела поднялась крис самолично опустил пистолет в кобуру закрепив его ремешком на кнопке ну вот теперь пути назад точно нет немного истерично посмеялась это точно выдохнул льюис штеф роберт проверяет тебя не подведи И молю, будь осторожна. Я серьезно посмотрела на Криса. За окном начинался дождь. Машины военных стоят вокруг главного входа заведения. Роберт вальяжно сидит на трейлере, поглядывая по сторонам, из шума только шелест потускневшей зелени, да перекатывающаяся по асфальту пустая жестяная банка. Выхожу из бара, чтобы удостовериться, что самочувствие Сэма в норме. Его принципиальность порой доходит до абсурда. И я искренне не понимаю, почему даже в эту секунду, когда есть возможность нормально отдохнуть, отвлечься, хотя бы отчасти, он уперто избегает горгоновцев. Сэм сидит на земле, сосредоточенно уставившись в книгу. По лицу вижу, что недоволен. Причину угадывать не нужно. Я же осталась внутри, а не покинула бар вместе с Дортом предпочла его компании времяпрепровождения с составом горгоны. «Эй, может, присоединишься?» Присаживаюсь рядом, стараюсь как можно мягче улыбнуться и нежнее говорить. Внутри не так душно. Мы накрыли стол всякими вредностями, ребята понамешали коктейли. Парень качает головой, даже не обернувшись. «Пошли, поиграем вместе в настолки». Или посмотрим, как Михаэль смешно возмущается, в очередной раз проиграв Льюису. «Как думаешь, как скоро мы приедем к рубежам?» — резко спрашивает он, меняя вектор направления диалога. «И куда мы с тобой потом двинемся дальше?» «Можно попробовать добраться до штиля?» Не выдерживаю и цокаю. С пару секунд молчу, затем поднимаюсь на ноги. Я не знаю, когда мы доедем. Не знаю, сколько времени потребуется. И знаешь, последнюю пару часов я даже об этом не вспоминала. Не думала о закрытых таможнях, разбомбленной дороге и разлагающихся трупах. Но об этом нужно думать, Штефани. Мы же не можем жить одной лишь минутой. Иногда мне кажется, что это единственное, что нам остается. Жить каждой минутой и каждой минутой, дарованной небесами, наслаждаться. «Штеф!» — Сэм фыркает. «Об этом нужно говорить. Хочешь ты этого или нет, нам придется обсудить дальнейший путь. Что мы будем делать дальше? Мы же не можем навсегда остаться с военными!» Я перевожу взгляд на Роберта. Солнечный диск замер в небе. Две машины. В одной — Виктория, Даниэль, Эрик, Стэн. Во второй — я, Стивен, Джон. По лобовому стеклу монотонно барабанил небольшой дождь. Редкие жиденькие деревья раскачивались под сильными порывами ветра, которые то и дело поднимали в воздух опавшую грязную листву. Истлевшие останки тел мелькали среди опустевших, разрушенных улиц. А я была жива. Подумать только. Я жива. Уцелела в хаосе первых дней эпидемии, скрылась в глуши, полтора месяца прячась за спинами военных. Я жива. Грин сидел позади, пока мы со Стивеном перебрасывались односложными фразами, рассматривая через лобовое «Город-призрак» и изредка комментировал наши вопросы или предположения. Он же говорил, куда следует ехать. Грин прекрасно ориентировался даже по руинам. Тоска в его глазах неподдельная. Джон с какой-то особой нежностью рассказывал об улицах, об отдельных сооружениях. «Мы миновали небольшой сквер. Теперь, скорее уж, склеп с высящимися вместо стен деревьями. Единственное место, где стояла скульптура, посвященная трем. Распахнутую книгу со священными текстами опирались два скрещенных меча, а на развороте лежала корона из двух обручей. Внизу на постаменте надпись «Единство – ключ к бессмертию». Единство чиновничьего аппарата, армии и церкви. Единство властителя, главнокомандующего и посла небесного. Но да только если бессмертие и существовало, ключ к нему должен был быть совершенно иным. Город даже не был оставлен. Город вымер. И теперь застыл во времени с часа ужасной катастрофы. Как и 22.1.20.21.14, где все началось для меня и Гаргоны, как и 15.10.12.1 столицы северных земель, как и десятки, сотни, а то и тысячи других городов, как целая жизнь. На одной из перпендикулярных проспекту улиц заметили зараженных. Их было чуть больше десяти. Дэвис сильнее вжал газ, мы быстро проскочили. Но буквально за секунду мои руки вспотели. А сердечный ритм подпрыгнул до такого состояния, что стало тяжело дышать. Медленно скребли стекла очистители. Стивен крепко сжимал руль, всматриваясь вдаль и почти не моргая. Я зажмурилась на мгновение, откидывая голову на спинку кресла и опуская руку на пистолет. Мысль, что у меня есть чем защититься, если все выйдет из-под контроля, немного успокаивала но в голове твердо звучал голос сэма: Но это же люди, мы не можем быть уверены, что их нельзя вылечить. Это убийство. Вскоре разрушенные сооружения сменились более целыми, еще через какое-то время мы выехали на почти нетронутые взрывами площадь. Только большое количество разбитых стекол, пыли, пепла и принесенного мусора давали знать о катастрофе. Хоть живые, хоть мертвые, Если кто-то посягает на твою жизнь, ты должна защищаться. Сказал мне Льюис, когда я в очередной раз находилась на грани истерики после осознания первого убийства. Думая о том, что могло произойти, что может произойти, если тебе не хватит сил противостоять опасности. Штеф, мы оба знаем, что зараженные уже мертвы. Твой страх, Твой гуманизм, твои сомнения могут стоить твоей жизни. И иногда не только твоей. Машины затормозили у вытянутого одноэтажного серого здания. Все нехотя вышли на улицу. Пахло сыростью. Дождь мелкий, противный. Погода, располагающая только укутаться в кокон и дремать. Громкий звук напугал. Я обернулась. Даниэль стучал по стеклянным дверям здания, поднимая пистолет на изготовку. Я глянула на Стена со Стивеном. Те сжали губы, закатывая глаза. Рано еще стучать. Почти никто не готов. «Может, ты сам войти хочешь?» — проворчал Таран, оттесняя Даниэля от дверей. «Мы против не будем». Дэвис кивнул мне, поднимая оружие и осторожно подходя к дверям. Я достала пистолет из кобуры, снимая с предохранителя и направляя дуло в сторону магазина. Грин протер лоб зеленым платком. Горло перехватил болезненный спазм. Я слышала, как другие участники вылазки, что стояли прямо за нашими с горгоновцами спинами, тяжело дышали. И, о небеса, я была не среди них. Стояла рядом с военными, целясь в эти чертовы двери, и, понимая, что пистолет я держу лишь номинально, не зная, хватит ли духа выстрелить. Секунда, две, три. В магазине мелькнула тень, а еще через мгновение, обезображенный гниением и белесыми язвами, мертвец навалился на дверь, ритмично ударяясь головой о стекло. За ним еще одна тень дернулась. Я зашипела, стискивая зубы и сжимая крепче пистолет, Руки тряслись и смотрела на мертвеца за стеклом, на его мутные глаза. Тарен переглянулся со Стивеном, кивнул ему, Дэвис резко распахнул двери, отскакивая назад. Зараженный вывалился на улицу, гортанно хрипя, а Стен мгновенно нанес ему удар ножом в височную часть головы. Тело повалилось к ногам военного. тарен швырнул нож вперед, и силуэт внутри магазина рухнул безжизненно на пол. Рвана глотнула ртом воздух, но не успела обдумать, осознать, прочувствовать. Стивен махнул. Вновь оружие на изготовку и прямо за горгоновцами внутрь здания. Не смотреть на тела, не опускать взгляда, не отвлекаться, не думать о воне, от которой начинали слезиться глаза. «Роберт проверяет тебя, не подведи». Стэн со Стивеном впереди, я за ними, на каком-то автоматизме натягивая баф на лицо. Следом за нами Даниэль с Викторией, Грин и Эрик — замыкающими. Тихо, и наши шаги откликались в уголках магазина. Ровные ряды, полки, много всякого валялось на полу в беспорядке, битое стекло, песок. Стэн опустился на корточки, заглядывая под стеллажи, затем выпрямился. Чисто. «Наполняйте сумки, пакеты, корзины», — проговорил Стивен, оборачиваясь к нам. «У каждого свой список того, что нужно собрать. Делаем все быстро, тихо, затем грузимся и уезжаем». Все согласно кивнули. «И будьте внимательны. Смотрите по сторонам. Никуда не расходимся. Лишних движений не предпринимаем. Эрик и Джон понаблюдают за обстановкой. Штеф!» Стивен поманил за собой. «Нам в одну сторону. Идем. И он пропустил меня вперед. Я внимательно посмотрела Дэвису в глаза, затем подняла пистолет, восстанавливая в памяти, как передвигался Льюис, когда мы входили в больницу, когда шли осматривать базу, и пошла также, чуть пригнувшись, смотря вперед из-за прицела пистолета. Круг света подствольного фонарика, и главное дыхание. Медленное, размеренное, и прежде чем завернуть за стеллаж, на секунду замерла. Сразу после этого, резко делая выпад вперед и смотря по сторонам. все так же через мушку. Слышала шаги Стивена за моей спиной, слышала, как переговариваются остальные участники вылазки, даже могла различить поступь каждого. Низкие потолки, спёртый воздух. все как в тумане. Почти нервно собирали сумки, в спешке выносили их в машины. Я гнала прочь возникающие в моей голове сухие вопросы. А что дальше? Что будет, когда провизия здесь закончится? Что, когда она закончится везде? Мне не было страшно. Не била истерика, ужаса не было, лишь тупое принятие и озадаченность. На улице монотонно барабанил усиливающийся дождь. Стало даже немного теплее, нежели с утра. И вот последний заход. Последний раз нужно зайти, набрать необходимого, и уже можно по машинам, можно возвращаться. Но внезапный звук привлек внимание. Все обмерли. Я сделала полушаг назад, за стеллаж, кладя руку на пистолет и переглядываясь со Стивеном. Выход из магазина на соседнюю параллельную улицу был закрыт ролетными дверьми. Из-за них раздался еще один стук. Тук-тук. Я остолбенела. Забыла, как дышать. Дождь. Просто дождь. Возможно, ветер. Возможно... Сломанная деталь ритмично ударялась паралетом. Тук-тук. Тук. Шум дождя. В магазине воцарилась тишина. Мир погрузился в дрожащее ожидание. Каждый замер на своем месте, и все взгляды, все внимание было приковано к запасному выходу. Стэн очень медленно подошел к дверям, прислонился ухом. От напряжения горгоновца даже немного покачивало. Тук-тук. Таран тяжело поднял руку. Также тихо постучал костяшками по двери, вторя напугавшему нас звуку. И легко выдохнул, показав условный знак. Чисто. Но расслабление было недолгим. Никто еще не успел и шагу сделать, как кряхтения и гаркающие звуки раздались уже со стороны распахнутых дверей. Со стороны улицы, про которую из-за стука все забыли. И это были слишком характерные звуки. Пара секунд, и мы увидели зараженных бредущих мимо машин. Полозгнившие тела активно передвигались, дергано шевеля головами и руками, поднимая головы кверху, будто внюхиваясь. Виктория поспешно скрылась за стеллажом. Эрик, ближе всех стоящих к дверям, пригнулся. Меня дернуло. я еле устояла на ногах, но стиснула зубы и резким движением вновь подняла пистолет. Джон поспешно стал отходить к горгоновцам. Стивен поднял руку в знак выжидания, и даже Грин послушно замер. Но перепуганный Даниэль начал пятиться назад, зацепился за какой-то стол, в попытках удержать равновесие замахал руками, сбивая банки со стеллажей. Резкое, бьющее по ушам эхо, вмиг разнеслось по магазину, откликнулось в каждом углу протяжным грохотом и разбило зыбкую тишину. «Секунда». Я охнула, закрывая на мгновение глаза и будто сжимаясь. Громыхание продолжало рокотать в ушных раковинах, а время замерло. «Две». Сто на мертвецов на мгновение прекратились, но следом же стали громче и оживленнее. «Три. Четыре. Пять». Охнувший Стивен, резко дал знак отходить к черному ходу, а затем обходить к машинам. «Шесть». Зараженные показались у дверей. Семь. Мое мимолетное оцепенение прошло. Вместе со Стивеном, пригнувшись и прячась за стеллажами, силясь унять дрожь и успокоить собственное дыхание, продвигались вглубь магазина, через полки, наблюдая за входящими в магазин мертвецами. Шаркающие липкие звуки, кряхтения вперемешку с тошнотворным причмокиванием. Один за другим они оказывались внутри. Не миновать, не оббежать. А окна из слишком прочного стекла, чтобы выбить его на лету, стремясь к машинам. Машинально через щели стеллажей отыскивала взглядом всех живых. Стэн перехватил за предплечье Викторию, рядом с ним был Грин, Даниэль петлял между стеллажами, Стивен подтолкнул меня вперед, но я кивнула ему на тарана с немым вопросом. «Эрик?» Зараженные цепляли товары на полках. Все падало, гремело, и каждый звук, каждый хрип сопровождался моим бешеным сердцебиением. На лбу выступила испарина, и зуб на зуб не попадал, всю трясло. Я крепче сжала пистолет, еще сильнее пригнулась, напрягаясь всем телом, стараясь тем побороть дрожь. Со Стивеном передвигались между стеллажами, проглядывали помещение через щели. Где был Эрик? Он оставался ближе остальных, к дверям спрятался за прилавок, притаился в другом отделе. Один из мертвецов особенно быстро продвигался вперед, ведя головой. Меня перехватил Стивен, прижимая вместе с собой к боковой грани стеллажа. Сердце бухало по ребрам. Я бросила взгляд на горгоновца, слыша приближающиеся волочащиеся шаги. Переглядка, одновременный кивок, напряжение в мышцах «бей или беги», Но вновь резкий звук удара падающих банок бьющегося стекла, и все это смешалось с единичным вскриком. Два очередных выстрела. Грохот стал резче от акустики, ударил по ушам. Бесноватый рокот зараженных разнесся по магазину. И прежде чем мы успели что-то понять, прежде чем даже успели отпрянуть от стеллажа, раздался крик о помощи, и сразу за ним вопль полной боли. Охнула, не успела и подумать, Стивен толкнул меня вперед к запасному выходу. Я на мгновение обернулась на рев, увидела Эрика, что пытался отбиться, подняться с пола, и около пяти-шести зараженных вокруг, которые хватали его, грызли его, вырывали куски плоти. Стивен было ринулся на помощь. Лужа крови под Эриком становилась все больше. Крики стократно усиливались от эха. «Помогите!» «Пожалуйста, матерь!» И все это путалось с голосом Стэна. «Вперед, скорее! Уже поздно, не поможешь! Стивен, уходим! Штефани, шевелись!» Грохот впереди меня. Стен в несколько ударов пробил двери. Меня под руку подхватил Стивен, выволакивая за собой. «Помогите! Пожалуйста!» Точно выкинула на улицу. Чей-то виск. Я увидела, как Виктория отлетела в сторону. Раздался выстрел. Два, три... Мертвецы были и здесь. И здесь их было больше, значительно больше. Нечто черное, обгоревшее, уже мало напоминающее даже разлагающийся труп. Жуткие твари, тела которых покрыты открытыми язвами, из которых сочился белёсый гной. Вязкая жидкость мешалась с кровью, стекала по обгоревшей коже. И еще одна тварь, словно несколько сросшихся воедино мертвецов. От ужаса замерла. Волосы стали дыбом. Стэн выпустил обойму, оттолкнул одного из мертвецов ногой. Даниэль, бросив даже Викторию, уже стремглав мчался рядом со стеной магазина в обход к машинам. «Окружены. Обратно. Через магазин. К машинам! К машинам! К машинам!» Прокричал Дэвис, делая пару выстрелов, параллельно с тем, как Грин сорвался назад, а Стэн потянул за собой Викторию. «Тарен, вози их!» «Штеф, вперед, давай!» И я тоже рванула обратно, в магазин, где чавканье мертвецов било по ушам. Резкий поворот, мимо стеллажа. Мертвец вынурнул внезапно, почти набрасываясь на меня, и я рванула назад, зацепилась, не удержалась, упала на спину, от боли потемнела в глазах. «Помогите, пожалуйста!» И расползающаяся лужа крови. Мертвец упал на колени, и его костлявая рука схватила меня за лодыжку. Но прежде чем он успел опустить свою пасть, я выстрелила. Раз, два, три хлопка. Тело с пробитой головой повалилось мне на ноги, вязкая густая кровь полилась на брюки. С истеричными всхлипами я подорвалась, сбрасывая мертвеца с себя и ощущая, как мерзко липнет кожа ткань, как по ногам стекает вонючая жижа. Кислота наполнила горло и рот, меня чуть не вырвало. Я закашлялась в ту же секунду, когда за локоть схватил Стивен, буквально волоча за собой. Он сделал два выстрела, мы проскочили в двери на улицу, оставшиеся зараженные были заняты поеданием тела Эрика. Шесть. Шесть патронов осталось. Первая машина рванула вперед, пассажиры захлопывали двери на ходу. Мы бросились ко второй, но перед нами возник Даниэль, вынырнувший из-за угла магазина и стремглав, устремившийся вперед. Кремер в один миг запрыгнул в машину и... И автомобиль с диким ревом сорвался с места буквально перед нами со Стивеном. Мы обмерли на секунду, не понимая, что происходит. Ошарашенные остановились. Мертвец точно из ниоткуда оказался справа. Я резко обернулась почти мгновенно делая два очередных выстрела. Тело повалилось на асфальт, и кровяная лужа под дождем расползлась кривыми змеистыми потеками. 5-4. Я не успела вскрикнуть, не успела подумать, не успела осознать. Стивен перехватил меня за руку в тот же миг, устремляясь за Даниэлем. В первые секунды мы бездумно бежали за удаляющейся машиной. Кажется, и я, и Стивен думали в те мгновения, что это какая-то ошибка, что Даниэль вот-вот остановится, чтобы нас забрать. От волнения спазм сдавил горло, дышать стало почти невозможно, еще и спина ныла, тянущей болью. Я растерянно глянула на оторопевшего Стивена. Одной рукой он поддерживал рюкзак, другой продолжал крепко держать меня за руку. Я вцепилась в ладонь военного, боясь, что если отпущу, «Сразу же отстану, попаду в лапы зараженных». Машина резко вывернула за поворот и скрылась из виду. «Твою мать, этот Мудель оставил нас!» В сердцах воскликнул Стивен, останавливаясь. Отчаяние накатило с новой силой, но Горгоновец вмиг сменил свою траекторию, уводя нас на прилегающую улицу. «Так, прорвемся. У меня есть план». Я глянула назад на мертвецов, следующих за нами и высвободила руку из схватки Дэвиса. «Давай, вперед, я за тобой!» — выпалила скороговоркой. «Так маневренней!» Мы не бежали. Мы летели по улице, перепрыгивая через мусор, через балки и блоки, через выбоины и ямы на дороге, через развороченный асфальт. Я чувствовала, как буквально каждая моя мышца, каждая нервная клетка отзывается вырвавшимся напряжением. И мне давало это сил. Я бежала так быстро, как могла, ни на шаг не отставая от Дэвиса и легко минуя препятствия на пути. И сердце рвалось из груди, и только ощущение опасности существовало. Ничего, кроме вязкого, липкого страха. Я пережила начало эпидемии, и я так хотела жить. Я до безумия хотела жить. Секундное замешательство Стивена у поворота, затем уверенно он направил нас влево. На секунду обернулась назад. Зараженные оставались силуэтами вдалеке. Дэвис окликнул меня, и я рванула за горгоновцем, чуть не подскользнувшись на мокром асфальте. Чудом удержала равновесие, выскакивая за Стивеном на небольшую площадку. Перед глазами оказалось с десяток брошенных машин и трое шатающихся мертвецов. Я сделала полушаг назад, и внутри все сжалось. И я бы бросилась на утек, если бы Стивен не подтолкнул меня в бок. Вон, серая машина с открытой дверью! Быстро туда! Быстро! И он ринулся вперед, а я за ним не спуская глаз с мертвецов. И в один миг мой взгляд упал на черную полузакрытую сумку у полицейской машины. А в сумке виднелось оружие. Роберт проверяет тебя. Не подведи. Я никогда не могла объяснить, что произошло в тот момент. В голове щелкнуло, и ноги сами понесли меня в другую сторону. Я слышала вскрик Стивена, слышала свое сердцебиение, слышала шум непрекращающегося дождя и хрипение мертвецов. И пока в голове себе же кричала «Что ты творишь?», подлетела к сумке, перехватила ее за ручки, потянув за собой, и даже тяжести не почувствовала. Не ощутила многокилограммового ее веса. Мертвец оказался удивительно близок, и будто бы кто-то другой вздернул пистолет в моей руке, будто бы кто-то другой нажал на спусковой крючок. Я до безумия хотела жить. Три. Еще один выстрел последовал от Стивена, и второй зараженный, надвигавшийся на меня, упал. И я бросилась обратно к Горгоновцу и даже не вспомню, как преодолела то расстояние. Все словно в тумане. Словно не со мной. Очнулась лишь в тот момент, когда силой были захлопнуты двери машины, когда я ощутила, что вымокла буквально вся. Одежда липла к телу, кровяные пятна на брюках расплылись, по лицу стекала вода, зуб на зуб не попадал то ли от холода, то ли от ужаса, то ли от волнения и адреналина. Сидела, сжав в руках черную сумку с оружием и боясь пошевельнуться осознавая, что только что произошло, и пытаясь понять, что делать дальше. И в голове раз за разом проговаривала ⁇ Еще три патрона ⁇ Осталось три патрона. Повернулась к Стивену, и почти в эту самую секунду на машину навалился оставшийся зараженный. Дрогнула, зажмурившись. А Горгоновец продолжил спешно рыться в своем рюкзаке, вслух ругаясь на меня, на мой поступок, на мой риск. Я не отвечала, продолжала сидеть, закрыв глаза и сжимая ручки сумки, слушая скрежет ногтей по стеклу и жуткое леденящее хрипение. «Как мы выберемся?» — проговорила хрипло, перебивая Дэвиса. «Стивен, как мы уедем?» И я заставила себя открыть глаза сразу же вжалась в сиденье, в упор глядя на зараженного, смотрящего на нас и старающегося добраться до нашей плоти. «С помощью этого!» — также сдавленно ответил мне Горгоновец. В его руках была небольшая портативная дрель. Я молча перевела недоуменный взгляд на Дэвиса, а он спешно начал выполнять хитроумные махинации. «Мы привычны к разным ситуациям, и потому нужно готовиться на вылазку» «Учитывая всевозможные вариации жопных сценариев, которые только можно представить». «Тяжело дыша», — объяснял он. «Не первый раз в подобные обстоятельства попадаем. Машины уже угоняли. И даже металлолом в движение приводили». Дрель направилась обратно в рюкзак, и на ее смену пришла отвертка. Стивен вставил ее так же, как и ключ зажигания, повернул, и... Мотор загудел. Из меня вырвался восторженный смешок. Дэвис спешно переключил скорость на коробке передач. Еще секунда, и мы сдали назад под наш с горгоновцем радостный возглас. Мертвец, потеряв точку опоры, повалился на асфальт. Стивен круто вывернул руль, объезжая зараженного и выезжая на нужную дорогу. Мы переглянулись, улыбаясь истерично и не веря до конца, что нам удалось вырваться. Осталось три патрона. Я сделала шесть выстрелов. Три мертвых тела. И руки мои обогрелись кровью.